457. Гуру. Приветствуем проявление самодеятельности, ибо это уже есть приношение. Понятие самодеятельности примем широко, как внешней, так и внутренней. Самодеятельность внутренняя обусловливает рождение лучей самоисходящих, является лучшим приношением пространства. О пространственном значении психоактивности человека думают мало. не придают ей особого значения. Тогда к продуктам ее напитывается аура планеты и цементируется пространство. Как важно, что человек вносит из сокровища своего сердца.